Глава 27 Когда рядом зазвонил телефон, часов в девять, мне показалось, будто тысячи вольт электронапряжения пронзает мой мозг. Я потянулся, дерганно, дрожащей рукой, и взял трубку. «Алло? Мистер Спинола? Это Ричи!» Хр. К вам пришел мистер Геннадий. Пропустить его к вам?» «Утро пятницы». Сегодняшнее утро. Точнее, уже вчерашнее утро. Я помолчал. Да. Я положил трубку. Пусть посмотрит на меня. Скоро он тоже будет таким же. Я кое-как сумел подняться с пола. Каждое движение посылало очередной электрический разряд мне в мозг. В конце концов, сумев встать, я заметил, что стою в лужице собственной мочи. На рубашке были пятна крови и слизи и я весь трясся. Я посмотрел на портфель с деньгами, а потом на телефон. Как мог я быть таким тупым, таким самодовольным? Я посмотрел на окна. На улице стоял ясный день. Я подошел к двери очень медленно и открыл ее. Повернулся и побрел в комнату, а потом снова развернулся, чтобы смотреть на дверь. У моих ног лежала большая разломанная коробка, Ее вываленное содержимое, кастрюли, сковородки, всякая кухонная утварь расползлись, как кишки по полу. И вот я стою, как старик, немощный, согбенный, целиком во власти всего происходящего вокруг. Я услышал, как открываются двери лифта, потом шаги, а через пару секунд в дверях появился Геннадий. Оба, блять. Он ошломленно посмотрел вокруг, на меня, на погром. На громадные размеры квартиры, на окна. Явно не в состоянии решить, впечатлен он качеством или испытывает омерзение от моего состояния. Сам он пришел в костюме, в тонкую полоску и на двух пуговицах, в черной рубашке и без галстука. Он обрел голову, а лицо украшало трехдневные щетина. Пару раз он пробежал по мне глазами снизу вверх и сверху вниз. «Нихуя себе тебя расколбасило! Что такое?» Я что-то пробормотал в ответ. Он зашел в комнату. Потом, обходя кучи на полу, подошел к окнам, куда его неотвратимо тянуло. Как я думаю, совсем как меня, когда мы с Эллисон Ботник тут были в первый раз. Я не двигался. У меня болела голова. Явный прогресс по сравнению с той жопой, где ты жил на 10 улице. Ага. Я слышал, как он ходит сзади меня от окна к окну. «Охуеть! Видно весь город». Он помолчал. «Я слышал, что ты нашел себе приличную квартирку, но это оказалось вообще нечто». «Это он о чем?» «Вон Эмпайр Стейт. Здание Крайслер. Бруклин. А мне нравится. Знаешь, может тоже куплю себе что-нибудь в таком роде». Я услышал по голосу, что теперь он повернулся ко мне. «А что, может мне забрать прямо эту квартиру? Въехать прямо сюда? Что скажешь, драчила?» «А что, Геннадий, будет круто», — сказал я, полуоборачиваясь. «Я все равно собирался искать соседа, чтобы вместе выплачивать кредит». «Вы только посмотрите. Клоун в обосранных штанах». «Ну что, Эдди, рассказывай, что у тебя тут за хуйня творится». Он снова обошел разбросанные вещи и появился в моем поле зрения. Потом он остановился, увидев портфель с деньгами. «Господи, ты действительно не любишь банки», — Спиной ко мне он согнулся и стал разглядывать деньги. Брал пачки и перекладывал. Здесь 300-400 тысяч, не меньше. Он присвистнул. Не знаю, Эдди, чем ты занимаешься, но если там, где ты взял это, осталось еще, то тебе надо куда-то инвестировать средства. Моя компания по импорту скоро начнет работать, так что если хочешь войти в долю, это обсуждаемо. Обсуждаемо? Может, Геннадий этого не знает, но скоро он будет трупом. Через пару дней, когда его запас МДТ иссякнет. «Ладно», — сказал он, выпрямляясь и разворачиваясь. «Когда я встречусь с этим твоим дилером?» Я посмотрел на него и сказал. «Никогда». «Чего?» «Ты никогда с ним не встретишься». Он замолчал, дыша через нос. Потом встал и секунд с десять меня разглядывал. Выражение лица у него было, как у капризного ребенка, если можно представить капризного ребенка с выкидным ножом в кармане. Медленно он достал его и со щелчком раскрыл. «Я думал, что так может случиться», — сказал он. «Поэтому я подготовился. Я выяснил кое-что о тебе, Эдди. Выследил тебя. Я сглотнул. В последнее время у тебя хорошо идут дела, да? Партнеры по бизнесу, сделки по поглощениям. Он повернулся и стал бродить по комнате. Но мне кажется, Ван Лун и Хэнк Эдвуд будут не рады, если узнают о твоей связи с русской мафией. Я посмотрел на него, тоже чувствуя себя упрямым ребенком. Или, например, история про твою наркотическую зависимость. Думаю, пресса в нее с радостью вцепится. История про мою наркотическую зависимость? Это же было черти когда. Откуда он узнал про нее?» «Невероятно, что можно раскопать в чужом прошлом», – сказал он, словно прочитав мои мысли. «Записи в трудовой книжке, кредитные истории и даже личные сведения. Иди ты нахуй!» «Вот уж не думаю!» С этими словами он повернулся и быстро пошел ко мне. Поднес нож мне к носу и помахал им из стороны в сторону. «Я могу творчески переработать твое лицо, Эдди, но я все-таки хочу, чтобы ты ответил на мой вопрос». Он уставился мне в глаза и повторил на этот раз шепотом «Когда я встречусь с этим твоим дилером?». Деваться мне было некуда и терять нечего, и я прошептал в ответ «Никогда». После недолгой паузы он ударил меня в живот левой рукой, так же резко и эффективно, как раньше в прежней моей квартире. Я сложился пополам и упал на коробки, хрипя и ухватившись за живот обеими руками. Геннадий снова отошел и стал бродить по комнате. Ты же не думаешь, что я начну с лица, правда? Боль вроде бы была ужасной, но при этом я чувствовал себя поразительно отстраненным от нее. Думаю, меня слишком задело, что Геннадий вторгся в мою личную жизнь, что он перекопал мое прошлое. У меня целая папка на тебя. Вот такой толщины. Там есть все, Эдди. Такая информация, что ты просто не поверишь. Пользуйся не хочу. Я поднял глаза. Он стоял спиной ко мне и размахивал руками. И тут, краем глаза, я заметил кое-что в куче, вывалившейся из разбитой коробки с кухонной утварью у меня под носом. Так вот, что я хочу у тебя спросить, Эдди. Как ты собираешься объяснить своим высокопоставленным друзьям эти годы в безвестности, а? Пока ты писал эту напыщенную херню для КНД. Преподавал английский в Италии без разрешения на работу. Хуячил цветоделение в журнале «Хром». Пока он говорил, я дотянулся до коробки. Оттуда торчала деревянная подставка с длинным ножом для мяса. Я крепко ухватил его и вытащил из подставки. В голове у меня молотило от усилий сдержать дрожь в руках, не говоря уже о том, что пришлось согнуться. Потом я тяжко выпрямился, предусмотрительно убрав нож за спину. Геннадий развернулся. А ведь ты когда-то был женат, да? Он пошел через комнату ко мне. Теперь у меня кружилась голова. Он двоился в глазах, а сзади него я видел только белое пульсирующее поле. Но несмотря на эту неустойчивость, я вроде бы знал, что делаю. Все было где надо. Злость, унижение, страх. Во всем была логика и неизбежность. Может, так же все было и тогда, на пятнадцатом этаже. Я не представлял, как оно там вышло, и понимал, что так никогда и не узнаю. «И здесь тебя тоже ждала неудача, да?» На мгновение он остановился, а потом подошел на пару шагов ближе. «Как там ее звали?» Он держал нож и махал им у меня перед глазами. Я чувствовал запах его дыхания. Сердце и голова у меня молотились в унисон. «Мелисса». «Да», — сказал он, — «Мелисса». «У нее есть, да, двое детей?» Внезапно я распахнул глаза и уставился через его плечо. Когда он обернулся, чтобы посмотреть, что меня напугало... Я глубоко вздохнул и выставил вперед нож. Одним стремительным движением я вонзил лезвие ему в живот, а второй рукой для рычага вцепился ему в шею. Я давил на нож изо всех сил, пытаясь направить его вверх. Услышал глубокий булькающий звук. Почувствовал, как он беспорядочно, беспомощно молотит руками, как будто их отрезали от тела. В последний раз я пихнул нож и выпустил его. На эту борьбу ушла куча сил, и я, шатаясь, просто пытался восстановить дыхание. Потом прислонился к нему и смотрел, как Геннадий стоит в той же позе, качается, пялится на меня. Рот его открылся, а руки вцепились в деревянную ручку ножа, единственную видимую его страсть. Удары в голове были такими сильными, что вышибли напрочь все следы чувства морального ужаса, который я чувствовал от того, что видел, и от того, что сделал. Еще я переживал о том, что будет дальше». Геннадий сделал пару шагов в моем направлении. В выражении его лица смешалось недоверие и ярость. Я подумал, что мне придется бегать от него, но почти тут же он наступил на разломный ящик и рухнул на груду толстенных книг по искусству и фотографии. Удар наверняка пропихнул нож еще дальше, и это было смертельно, потому что после падения он уже не шевелился. Я пару минут подождал. Стоял, смотрел и слушал, но он не двигался и не издавал никаких звуков. В конце концов, и очень медленно, я подошел туда, где он лежал. Склонился над ним и проверил пульс на шее. Тишина. Потом до меня кое-что дошло, и на остатках адреналина я взял его за руку и перекатил на спину. Нож под углом торчал из его живота, и черная рубашка пропиталась кровью. Я пару раз глубоко вдохнул, пытаясь не смотреть ему в лицо. Одной рукой я задрал правую полу пиджака, А второй осторожно залез во внутренний карман, порылся там. Мне уже показалось, что я ничего не найду. Но вот в складках ткани я нащупал что-то твердое, ухватил кончиками пальцев и вытащил. Мгновение я сжимал коробочку, сердце у меня колотилось в ребра, а потом потряс. Раздалось тихое, но крайне приятное громыхание. Я встал и вернулся к окну. Там постоял пару секунд в тщетной попытке успокоить сердцебиение потом прислонился к окну и соскользнул на пол. Руки у меня до сих пор дрожали, так что, чтобы отвинтить коробочку, я положил ее на пол между ног. Изо всех сил сосредоточившись, я отвинтил крышку, откинул ее в сторону и вперился в коробочку взглядом. Там лежало пять таблеток. И вот, с крайней осторожностью, я достал три и выложил на ладонь. Я замер, закрыл глаза и невольно прокрутил в голове последние несколько минут, Ярко, вперемешку, но очень точно. Потом снова открыл глаза. И первое, что я увидел, в метре передо мной, как старый кожаный мяч, бритую голову Геннадия. Потом его тело, лежащее пластом на куче книг. Я поднял руку, закинул три таблетки в рот и проглотил. Так я и сидел там еще минут двадцать, уставившись на дальнюю стену комнаты. И в это время, словно медленно очищающееся от облаков грозовое небо, боль у меня в голове потихоньку таяла. Дрожь в руках тоже прошла, и я почувствовал, что постепенно возвращаюсь, по крайней мере в рамках МДТ, к нормальному самочувствию. Я получил в долг пару дней жизни, и знал это. Еще я знал, что свита Геннадия ждет его внизу, и что скоро они начнут волноваться и выяснять, куда он делся. И на этой почве возможно осложнения. Я привинтил крышку назад на коробочку и сунул ее в карман штанов. Встав, я снова заметил пятна на рубашке и другие признаки прошедших физиологических проблем. Я пошел в ванную, на ходу расстегивая рубашку. Раздевшись до конца, я быстро помылся под душем. Потом переоделся в чистые вещи – джинсы и белую рубашку, переложив при этом коробочку в карман джинсов. Я подошел к телефону на полу, позвонил в справочную и выяснил телефон такси. Потом позвонил туда и заказал машину, как можно быстрее – Предупредив, что меня надо забрать у черного входа в здание, после этого я собрал в мешок нужные вещи, включая ноутбук, взял портфель с деньгами и закрыл его. Потом принес и мешок, и портфель к двери и распахнул ее. Там я постоял, глядя в комнату. Геннадий почти затерялся на фоне кучи разбросанных вещей, моих вещей коробок, книг, одежды, кастрюль, компактов. Но потом я увидел струйку крови, тянущуюся на чистый кусок пола. Когда я увидел другую, меня снова захватила головная боль, и я сел на дверь, чтобы удержаться на ногах. В это время в середине комнаты раздался странный визг. Сердце у меня подпрыгнуло, но когда высокочастотный приглушенный звук превратился в электронную версию главной темы из фортепианного концерта номер один Чайковского, я осознал, что это мобильник Геннадия, Жулики внизу явно начали волноваться и, без сомнения, скоро прибегут сюда. Мне надо было срочно бежать отсюда, так что я развернулся и запер дверь за собой. На лифте я спустился в подвальную парковку и побрел по этому громадному помещению, мимо рядов и рядов бетонных колонн и припаркованных автомобилей. По спиральному пандусу я поднялся на площадку сзади здания. В 50 метрах налево от меня пара грузовиков разгружала продукты, Наверное, для одного из пары ресторанов в Целестиал. Укрывшись от взглядов, я подождал минут пять, пока не подъехала черная машина. Я помахал водителю, и он остановился. Я залез на заднее сиденье с портфелем и мешком, и там задумался. После нескольких глубоких вдохов сказал водителю выезжать на автостраду Генри Хадсона и ехать на север. Он завернул за угол здания, а потом повернул налево. Светофор на перекрестке для нас светился красным. И когда машина остановилась, я обернулся. У бордюра на площади стоял припаркованный «Мерседес». Рядом с ним на тротуаре стояли и курили ребята в кожаных куртках. Один из них смотрел наверх, на здание. Светофор переключился, и мы поехали прочь, когда внезапно из ниоткуда появились три полицейские машины. Они подъехали к бордюру, и через пару секунд последнее, что я успел заметить, Пять или шесть полицейских в форме бежали к главному входу в Целестиал. Я повернулся вперед. Непонятно, как так вышло. С того момента, как я вышел из квартиры, нереально было, чтобы кто-то поднялся туда, попал в квартиру, вызвал копов, и они успели приехать. Чушь какая-то. Я поймал взгляд водителя в зеркале. Пару секунд мы смотрели друг другу в глаза. А потом оба отвели взгляд.